Глава тридцать вторая. Стоим, как два тигра в клетке, или как боксеры на ринге. Смотрим друг на друга, прожигая. Я рассказал ей об Эко Снежанны, неожиданно сам для себя. Выпалил, понимая, что, наверное, зря вот так, но... Блин, я не знаю, как, не умею. Когда-то мне казалось, я научился, когда мы были вместе с Виталиной. когда пожениться собирались. Мне казалось, мы умеем разговаривать. Оказалось, показалось. Чёрт. И тогда не умели. Я не умел, почему не заставил её просто сесть рядом и всё рассказать про Ивана, про их отношения, почему надо было верить каким-то ничаянно брошенным фразам, домыслам. Стоп. А поверил бы я ей тогда, если бы она сказала правду? Ведь нет же, потому что идиот по голове стукнутый. Господи, что ж так сложно-то всё? Почему не получается просто? Я тебя люблю, ты меня любишь, у нас двое детей. Давай жить вместе долго и счастливо. А что мне мешает ей это сказать, Твою ж? Есть кто-то, кто мешает. Кто это, кто сейчас отодвинул гардину и внимательно смотрит на нас? Виталина, всё в порядке? Да, Денис, Олег, Денис, извини. Я просто Блин, она ещё и оправдывается перед этим уродом. Господин Варжецкий, не надо невести допрос устраивать. Я её сюда привёл силой. Интересно, Егор Александрович, и как мне это понимать? А вы всё, я думаю, понимаете. Молчит, ухмыляется. Если я его сейчас ударю, будет скандал, дикий. Мне это совсем не нужно. Я работаю над имиджем, ведь так. Понимаю, что? Что вы пристаёте к моей женщине? Ах, а она ещё и твоя женщина? Вот же сволочь. «Он нарывается специально? А если пристаю, что сделаете?» «Морду тебе начищу, Стенин, понял? Или ты думаешь, не справлюсь с таким, как ты?» «Знаешь, мальчик, есть такое хорошее выражение. Когда вы шли туда учиться, мы возвращались с дипломами». «Я вас поздравляю, вы у нас дипломированный специалист». «Ну, давайте, попробуйте. Посмотрим, чему вас там научили». «Егор, перестань, не надо!» «То есть Егор не надо, учитывая, что не Егор это начал?» Она еще и встает, заслоняя с собой эту шкуру. «Ну что, будешь за юбкой прятаться, Дворжецкий?» Он делает шаг ко мне, но витаминка его держит. Денис Александрович, ну, пожалуйста, не надо. Пойдёмте отсюда. Всё-таки по имени-отчеству. Хороша невеста. Не могу сдержать усмешку. Интересно, она этого козла и в постели так называет. Твою ж. У меня ведь даже мысли не о том, что они могут. А ведь они могут? Ну, если он жених. Чёрт. Теперь вдвойне хочется ему начистить. Да и он не против нарваться на мой кулак. Вижу, как он увертывается из рук Виталины и... И мне прилетает в челюсть. Черт, как я пропустил! И в живот, зараза! Но я не отстаю, бросаюсь на него и... Чуть не засвечиваю витаминки. Хорошо кулак проходит по касательной, только слегка задевая ее скулу. она грудью подаёт на меня как же это приятно но смотрит как фурия а вот это конечно печаль ты придурок стенен идиот ненавижу тебя не вздумай явиться в мой дом без приглашения понял теперь всё через адвоката каждый наш разговор каждая твоя встреча с Матвеем он официально тебе никто Ты понял. Будешь вести себя как, как отморозок, вообще его не увидишь никогда. Ясно тебе? Мне ясно. Ясно, что я могу воспользоваться случаем. Хватаю её, прижимаю к себе и целую, жарко, жадно, но быстро. она отпивается визжит даёт мне хорошую затрещину когда ей удаётся от меня отлепиться а дворжецкий просто стоит рядом вытирая кровь с губы хорош красавец даже не помог ей виталина смотрит на нас обоих глаза горят я еду домой мне надоел этот фарс меня сын ждёт а вы оба она не договаривает, что мы выбегает, а мы остаёмся и стоим, стараясь отдышаться. Почему-то без Виталины набрасываться друг на друга неохота. Смысл главный зритель свалил. Темпераментная Дворжецкий достаёт носовой платок, вытирает губы. Где-то я это уже видел. Точно, как Фокс в картине про Глеба Жиглова и Володю Шарапова такой же противный Это он витаминку темпераментной назвал гад Ещё какая тебе старому козлу не понять Я в курсе какая Вот же нарывается ещё на один хук А вот ты стенен просрал её понимаешь Что Это он мне хочется опять налететь на этого придурка с кулаками. Но он выставляет руку вперёд. Брейк, стоп, остановись, а то я охрану позову, побузили и хватит. Ты лучше приди к ней завтра, спокойно, лучше с девочкой и поговори нормально. Меня, знаешь, тоже не радует, что она из-за тебя всё время на взводе. А не боишься, что уведу? Честно, не боюсь. Надеюсь, что она уже повзрослела. А если нет, то даже рад буду. Нафиг мне дура сдалась. Что? Да ты... Хватит, сказал. Твою энергию да в мирное бы русло. У тебя, кажется, тут встреча с инвестором. И у меня тоже. Так что давай делом займёмся. А Виталина одна домой поедет. Её мой водитель отвезёт, он в курсе. С этими словами Дворжецкий покидает наше убежище, а я остаюсь аптекать. Да уж, весёлая вечеринка. Инвестора Романа Вишневского мне всё же удаётся поймать и даже договориться о деловой встрече в его офисе. А потом... Потом на меня налетает Камиль. «Стена! Ты чего опять отчебучил? Чего? Что за драка из-за бабы? Откуда? Зараза, реально откуда? Дворжецкий растрепал или витаминка?» Не важно, но уже народ в курсе, и завтра это может попасть в прессу. Хотя я буду отбиваться, но пойми, вся эта хрень стоит тебе бабла. И мне тоже, потому что мы с тобой партнёры, если ты не забыл. Так что давай... Не знаю, что там у тебя с этой твоей куколкой, но тащи её в ЗАГС любым способом. Надо замять всю эту шнягу поскорее. А то нам не то, что спортшколы строить не дадут. Нам с тобой никто в песочнице копаться не доверит». «Это точно. Ну что ж, значит, как сказал Дворжецкий? Завтра? С подарками?» «Тьфу ты! При чем тут Дворжецкий? Это вообще-то моя Ярослава придумала». А этот престарелый женишок ничего не боится, значит. Ну-ну, посмотрим.